Глава восемнадцатая Рано утром с помощью подзорной трубы Марион убедился, что ведьма уже рыскает по манибиону в поисках стражников. Паука с ней, к счастью, не было, значит, не было и книг. Жадеида, чувствуя их огромное влияние на себя, инстинктивно старалась как можно реже брать книги с собой. предпочитая оставлять их под охраной черного обсидиана. В поисках стражников книги ей были не нужны. Она и сама прекрасно справлялась с вербовкой при помощи своих магических чар, а чаще обходилась даже и без них. Бывшие стражники, лишь увидев ведьму, бледнели, тряслись и заикались. Так что никаких дополнительных мер устрашения и не требовалось. Добравшись до границы Манибиона, Марион превратился в небольшую летучую мышь при помощи того самого древнего заклинания, которое Сардер взял у Цитрины, чтобы освободить Луну и Аниту из плена. Когда Алекс и Сардер заучивали заклинание, Марион помогал им, и присматривал за превращениями, так что и сам овладел им в совершенстве. Оникс, провожавший их, стараясь не высовываться из густых кустов, осторожно надел на шеи Мариона, Фитчика и Чиру небольшие сумки. Их вчера наспех шили из кусков ткани луна с виоланой. Сумки были набиты прозрачными шариками, над которыми до ночи колдовали с Эгерином и Ониксом. Для миссии специально выбрали хранителей, умеющих летать. И все для того, чтобы им не пришлось подниматься по исчезающим ступеням дворца, где их было легко заметить. Тем более Фитчик знал Манибион как свои пять пальцев. Хранители... и Марион в образе летучей мыши, устремились к Манибиону. Оникс следил за ними до последнего, пока три черные точки не исчезли в потемневшем небе. После колдовства Жадеиды над Драгомиром сгустились странные серые сумерки, которые не рассеивались под солнечными лучами. Но сейчас это оказалось как нельзя кстати. В такой дымке маленький отряд был практически незаметен. У входной двери они увидели стражника, на лице которого была написана вся мировая скорбь. Он нервно ходил из стороны в сторону, тревожно косился на застывших людей, мерно хлопающих в ладоши, и периодически затыкал уши, Не в силах слушать этот монотонный ритмический звук. Они решили дождаться, пока караульный в очередной раз зажмурится и зажмет уши, и тогда проскользнуть во дворец. Но получилось еще лучше. Не в силах больше терпеть, горе-часовой замотал головой в разные стороны, Словно стараясь вытряхнуть из нее этот сводящий с ума звук, сбежал по исчезающим ступеням и скрылся в неизвестном направлении. Друзья беспрепятственно проникли внутрь, и Фичик провел их к залу советов. Выглянув из-за угла, он замер и насторожил свои длинные уши. Возле двери стояли еще два стражника. Пробраться в зал снаружи было невозможно, так как ведьма закрыла все окна. Оставался единственный способ. Они достали из сумок защитные маски и очки, которые Аметрин вчера переделал под их размер. Маски плотно прилегали к носу и были снабжены мощными фильтрами, способными очистить даже самый грязный воздух. Основой фильтров служили широкие листья целовальника, сложенные в несколько раз. Надежнее защиты было не найти. На их бархатистой поверхности оседала не только пыль, но и вредные вещества, а внутрь проходил чистый воздух. Так что целовальник славился не только своей пыльцой и гостеприимством. Потом друзья вытащили по одному прозрачному шарику и кинули их стражников. Два шара долетели точно в цель, а третий с тихим треском разбился о входную дверь. Из всех шаров повалил белесый дым. Стражники даже не успели сообразить, что происходит. Они недоуменно посмотрели друг на друга, и беззвучно сползли на пол, сморенные крепким сном. Рецепт шариков придумали вчера Сентария и Эгерин. Луна назвала эти прозрачные сферы «сонные бах-бум-бомбы», а Сентария, обожавшая давать имена своим изобретениям, «даже пикнуть не успеют». Она считала, что название должно быть таким, чтобы всем сразу стало понятно, для чего нужно то или иное средство. В саду Гарнетуса они нашли растения, листья которых обладают снотворным эффектом, и, подсушив их на огне, растолкали в пыль. Затем взяли маленькие стеклянные шарики, которые использовались в качестве ароматизаторов. Открыли их и засыпали внутрь приготовленный порошок. В шариках сделаны небольшие отверстия, через которые в комнату должен был поступать аромат от цветов, помещенных внутрь. Через эти отверстия Сильвина с Виоланой запустили в шарики тончайшую струю воздуха, которая смешалась с порошком. Сентария и Герин Тут же герметично заклеили отверстие, превратив обычные ароматические шарики в самые настоящие сонные бомбы. Вдохнув сонную пыль, стражники моментально погрузились в сон. Марион приоткрыл дверь и Фитчик с Чиру запустили в зал несколько сонных шариков. Черный обсидиан Восседавший на огромном столе, изумленно следил за непонятными сферами, которые, сверкая стеклянными боками, быстро катились в его сторону. Стукнувшись о ножку стола, шарики разбились, и дымок тут же поднялся к обсидиану. Книги тревожно зашелестели листами, но было уже поздно. Глаза паука закатились, и он, упав на брюхо, громко захрапел. Марион, Фичик и Чиру стремительно вбежали в зал. Марион тут же принял человеческий облик, при этом едва сдержав стон. Все-таки эти превращения были чрезвычайно полезными. Быстро покрутив руками, чтобы освоиться в собственном теле, Марион стал торопливо собирать книги в большую сумку, в которой их обычно носила жадеида. Книги сначала сердито зашипели, но, видя, что никто их не испугался, зашептали своими зловещими голосами. — Господин! Ты наш новый господин! Мы ждали тебя! Мы будем служить тебе до последнего вздоха! Мы дадим тебе могущество. Ты так несчастен, так одинок. Мы сделаем тебя счастливым. Марион замешкался, и Фитчик с Чиру замерли, не сводя с него встревоженных глаз. — Ты будешь самым сильным, самым великим! Марион положил сумку и достал из кармана куски ваты. которые решительно засунул в уши. Книги захныкали и запричитали еще громче. «Мы дадим тебе все!» Марион в ужасе понял, что продолжает слышать, только теперь голос звучал у него внутри. «Невозможно защититься от колдовских книг простой ватой!» Они проникали в мозг и манили к себе. Марион схватил сумку с книгами в одну руку, паука в другую и выбежал в коридор, горланя во все горло какую-то песню. Он очень надеялся, что во дворце нет никого, кроме охранников, мирно посапывающих у дверей зала советов. Его вопли немного заглушали голос книг, который по-прежнему настойчиво лез в голову. — Ты совершишь все открытия, что до сих пор не совершил. Анита выберет тебя, и вы будете счастливы до конца своих дней. Мы снимем с Аниты заклятие, и она родит себе прелестного малыша, которого ты будешь растить с самого рождения. Ты познаешь радость отцовства и узнаешь, что такое семья, — шептали книги. — За Егерина, за Драгомир, за Смарагдиус! — кричал Марион, уже почти сорвавший голос. Чем тише он кричал, тем отчетливее слышал книги. Из последних сил Марион вбежал в оружейную комнату и швырнул сумку в дальний угол. Голос затих, но лишь на мгновение. Потом книги заговорили снова. Они говорили, говорили, говорили. Марион затравленно озирался вокруг. Оружейная комната Гордость Александрита была под завязку набита самым разным оружием, но оно сейчас совершенно не интересовало Мариона. Он искал ключ к двум тайникам, находившимся в комнате. Тайники скрывались за двумя портретами. На первом были изображены Александрит и Нифелина в день свадьбы, а на втором нарисованном ко дню рождения Луны, вся семья, включая Аниту с Криолиной. Этот портрет родители хотели подарить девочке на четырнадцатилетие, но поскольку она пропала, пока повесили его здесь. Помня о том, что книги с пауком невозможно просто так уничтожить, Луна предложила спрятать их в надежных тайниках, чтобы потом после победы над джедеидой правители со старейшинами решили что с ними делать дальше она подробно рассказала мариону где спрятаны тыники и ключи от них подбежав к стене на которой висел блестящий меч с ножными украшенными драгоценными камнями марион надавил на самый крупный из них Бриллиант, гордо сверкавший в центре. Бриллиант выпал из ножен, и в углублении под ним обнаружились маленькие ключи, о которых говорила Луна. Быстро схватив их, Марион снял портрет Алексея Нейфи со стены. Под ним пряталась небольшая дверца, которую он открыл ключом. Затем Марион дрожащими руками схватил сумку с книгами и хотел вернуться к тайнику, но с ужасом почувствовал, что ноги не слушаются его. Давай, давай! Закричал фитчик, в панике глядевший на покрытое испариной, перекошенное лицо Мариона. На подгибающихся ногах Тот сделал еще пару шагов. Ему казалось, что к щиколоткам привязаны свинцовые кири. Он не мог оторвать ногу от пола, просто не мог. До цели оставалось совсем чуть-чуть. Но Марион осел на пол, и на его лице появилось бессмысленное выражение. Хозяин наш, господин. Радовались книги. «Да, да, да!» — блаженно бормотал тот в ответ севшим голосом. Чиру, громко завопив, и изо всех сил отвесила Мариону знатную оплеуху. На мгновение тот пришел в чувство, но потом на его лице опять появилось глупое выражение. «Чиру особо не церемонясь!» двинуло кулаком ему прямо в ухо, отчего у бедняги зазвенело в голове. Благодаря этому звону Марион на краткий миг перестал слышать книги. В его расширенных глазах появились проблески сознания. Фитчик, подлетевший с другой стороны, стал кричать, что есть мочи. Марион встал И, шатаясь, дошел до тайника. Держась одной рукой за дверцу, другой, он с трудом взял сумку, ставшую неподъемной, и сунул книги внутрь металлического ящика. Захлопнув дверцу, с усилием повернул ключ. Книги начали кричать еще сильнее, но толстая дверца заглушала звук. К тому же Марион после оплеухи Чиру практически оглох от звона в ушах. Он взял паука и завернул его в магическую сеть, которая, к сожалению, действовала только на живых и книгам была не страшна. Марион положил паука во второй тайник, уже открытый хранителями. Фитчик тут же захлопнул дверь. и велел Чиру выводить Мариона из комнаты. Та вытолкала беднягу в коридор. Только там он избавился от наваждения. Обессиленно опустившись на пол, Марион сидел, вытирая пот и глядя в открытую дверь, как хранители наводят порядок в оружейный. Чиру и Фитчик были неинтересны книгам из-за своих крохотных размеров. И как хорошо, что они не знали о способностях видщика. Страшно даже представить, что могло бы быть, если бы они начали затаскивать его в свои сети. Марион вздрогнул. Ему очень хотелось вымыть руки. Он стал тереть ладони о брюки, пытаясь избавиться от невидимого черного смрада, который, как ему казалось, навечно въелся в кожу. Горло саднило от громких криков. На щеке олела отметина оплеухи, Ухо, угрожающе увеличилось в размерах. Но, несмотря на все это, Марион был счастлив, ведь он смог. С трудом, но смог. Хранители повесили на место портрет Алекса и Нефи. и кряхтя поднимали второй. Взгляд Мариона скользнул по счастливому лицу Аниты, которая с легкой полуулыбкой обнимала племянницу за плечи. Он печально вздохнул и с трудом поднялся. Фитчик спрятал ключи на место и вернул бриллиант в углубление. Марион взглянул на свои дрожащие руки и ясно осознал, насколько они были близки к провалу. Еще чуть-чуть, и книги завладели бы им. — Как хорошо, что у нас есть вы! — сказал он хранителям. — Не стоит благодарности! — скромно ответил Фитчик. — Если, конечно, можно применить к нему слово «скромно». — Главное, у нас получилось! — Чиру промолчала. Она была неразговорчива от природы, что не мешало ей отлично махать кулаками. «Теперь нужно срочно пробраться к месту засады. Надеюсь, у них тоже все идет по плану», — сказал Марион и, поморщившись, вновь превратился в летучую мышь. Выскользнув из оружейной, они тихонько покинули дворец. Жадеида бродила между хлопающими драгомирцами и бурчала себе под нос. — Как же вы мне надоели, тупые марионетки! Неужели я не могла выбрать другой момент для заклятия? Эти хлопки сведут меня с ума! Ведьма схватилась за гудящую голову. Виски и затылок были налиты пульсирующей болью. Стиснув зубы, она застонала. Неподалеку ходили два ее бывших стражника, которых она не так давно расколдовала. Они помогали Жидеиде искать соратников. Вдруг один из них резко повернулся. — Госпожа! — Вскричал он. — Там мелькнула чья-то голова. Где — Где? — спросила она. — Там, в кустах! Сам видел, рыжая, как огонь! «Не может быть! Они все до единого должны стоять и хлопать, как умалишенные!» «Да нет же! Вон, вон! Смотрите! Опять мелькнула!» Ведьма тоже краем глаза заметила какое-то движение и мгновенно насторожилась. «А ну-ка, сходи, проверь!» Стражник, поправив меч, висящий на поясе, шагнул в кусты. Тут же с противоположной стороны мелькнула точно такая же рыжая голова. — Что за ерунда! — вскричала ведьма. — Это кто тут со мной шутить вздумал? А ну, сходи ты посмотри! — гаркнула она второму стражнику. Тот беспрекословно шагнул в заросли. Воцарилась тишина. — Эй, ну что там? — «Я не знаю! Помогите!» — прохрипел первый стражник. А Митрин, державший нож у его горла, в своей маске и защитных очках, и впрямь выглядел, как иноземное чудовище, которое невозможно описать словами. Он быстро раздавил два сонных шарика прямо под носом стражника. Тот мгновенно провалился в глубокий сон. А митрины пиропа подхватили его и волоком потащили вглубь леса, где скинули во враг, в котором уже посапывал второй стражник, принесенный Эгерином и Перете. Быстро закидав их охапками травы, которую приготовил Кианид, они торопливо отступили в лес, прячась за деревьями. Ведьма прислушалась и зашла в лес. Но! закричала она где вы все ответом ей была тишина настолько глубокая что ни единого звука не доносилось из нее ведьма настороженно замерла оглянувшись по сторонам вокруг не было никого стражник только что говоривший с ней бесследно исчез инстинктивно сжавшись Ведьма хотела вернуться назад, на дорогу, но не тут-то было. Пройдя несколько шагов назад, она поняла, что движется не туда. Жадеида прекрасно помнила, что стояла около большого куста, за которым шла широкая дорога, но его теперь не было. Прислушавшись, она убедилась, что не слышит, так надоевшие ей монотонные хлопки, которые до этого ни на секунду не прекращались. — Что еще за шутки? — рассердилась ведьма, которой было вовсе не до смеха. Она точно помнила, что пришла именно оттуда. Но сейчас местность выглядела совершенно незнакомой. Не было никаких признаков, что рядом дорога и многолюдный манибион. Ведьма стояла в глухом, непроходимом лесу. Ее окружали вековые деревья, чья листва была такой густой, что вокруг царил полумрак. Жидыида никогда прежде не испытывала страха перед лесом, который считала своей родной стихией. но сейчас вдруг почувствовала как холодная паника колючими мурашками проникает за воротник паника сдавила ей корло своими щупальцами и ведьма судорожно дыша осторожно пошла по лесу стараясь запоминать дорогу пройдя несколько десятков метров она вновь остановилась ничего не понимаю — пробурчала она. — Я точно уже проходила мимо этого куста. Я хорошо помню эти грозди цветов, свисающие почти до земли. Невероятно! Но я, кажется, хожу по кругу. Жидеида решила призвать тучу, чтобы с ее помощью подняться над землей и вырваться из этого леса. но после нескольких попыток поняла, что без черных книг не может этого сделать, так как силы еще не вернулись к ней. Ведьму истощило не только заклятие, наложенное на Драгомир, но и переживания по поводу Игирина. Дело в том, что Жадеида, убедившись, что все драгомирцы надежно заколдованы, Решила, что колдовство сработало в полную силу, а это значит, Эгерин все-таки умер, невзирая на помощь Луны. И тут ведьма осознала, что убила собственного сына. Жадоиду охватила такая тоска, что книги буквально раздулись, напитываясь ее горем. Она тосковала не по Эгерину. Нет, просто в глубине души в ней все же жила мысль, что она не окончательно плохая, раз не бросила своего ребенка. Теперь этой мысли больше не за что было зацепиться. Книги неприкрыто радовались ее мукам. Из-за этого же Деида и не взяла их сегодня с собой. Да и вообще без них. Голова была более ясной. Уж слишком они затуманивали разум. Но сейчас ведьма отругала себя за то, что вышла из дома без книг, и решила обратиться к своей родной магии. Она нетерпеливо приложила руку к земле и стала призывать древние корни, чтобы они указали ей выход. Но земля в этом странном лесу, была молчалива и глуха к ее призывам. Древние узловатые деревья стояли непоколебимо, и ни один листочек не шелохнулся на них. Но это лишь на поверхности земля была тиха и безмолвна. На самом деле внизу шла самая настоящая борьба. Вековые деревья помогали молодым деревцам и кустарникам Справиться с чарами ведьмы и не поддаться ее настойчивому зову. Они обхватывали тонкие корни, оплетали своими, более мощными, и удерживали под землей, не выпуская наружу. Несколько минут продолжалось это противостояние. Наконец Жидыиде надоело, и она встала с колен, недоуменно качая головой. Молодые кустарники с облегчением вздохнули, и их вздох донесся до ведьмы, как еле заметный шорох. Древний, к которому обратились за помощью Сентария с Луной, изо всех сил помогал своим подопечным. Его помощники, мелькая незаметными тенями, сообщали ему обо всем, что происходит в зачарованном лесу. А лес и правда был зачарованным. По совету древлия Марион, Оникс, Луна, Сентария и Егерин сообща наложили на него особые чары. Путник, попавший сюда, может выйти лишь там, куда его приведет лес. И пока не дойдет до этого места, будет ходить по кругу. Тут до ушей жадеиды донесся перезвон ручья. Ведьма торопливо пошла на звук. Как любая жительница Смарагдиуса, она знала, что все ручьи постепенно становятся шире и превращаются в реку. А река обязательно приведет к жилью. Так что если кто-то заблудился в лесу, то нужно искать реку и идти по течению. Правда, уроженцы Смарагдиуса никогда не терялись. даже в самых глухих и непроходимых чащобах, однако все знали, как вести себя в подобных случаях. Ведьма быстро добралась до заливистого ручья. Пройдя вдоль берега почти километр, она почувствовала, что очень устала, но едва нагнулась, чтобы попить, как ручей стремительно ушел под землю. Ведьма окончательно потеряла направление и остановилась. Неподалеку Кианит и Целестина, закончившие колдовать, шатаясь от усталости, направились к месту общего спора. Ведьме стало жарко и душно. Она рванула тесемки своего кровавого плаща, и он бесформенной кучей свалился ей под ноги. Она начала обмахивать вспотевшее лицо, и в ту же секунду на нее подул свежий ветерок, наполненный такими дивными ароматами, что у жадеиды закружилась голова. Ведьма вскинула голову и, чему-то улыбаясь, пошла за этим чудесным запахом. Прожив четырнадцать лет среди черной слизи и прочей гадости, Она уже и забыла, как волшебно может пахнуть лес. Запах кружил голову, обволакивал, вел за собой. Ведьма медленно, но верно приближалась к месту, где должна была закончиться вся эта история. Сильвина с Виоланой не отпускали ее ни на секунду, обвивая чудесным ветром. Деревья и кустарники следили, чтобы она не отклонилась от нужного направления. Наконец, ведьма увидела, что среди деревьев замаячил просвет. Она радостно устремилась к выходу из леса. И вдруг поняла, что не помнит, когда в последний раз радовалась. Ведьма даже остановилась, прислушиваясь к себе. С ней происходило что-то странное. Оказавшись вдали от черных книг, она словно очищалась от их воздействия. Не успев додумать эту мысль, она услышала чей-то усталый голос. — Ну, здравствуй, жадеида! Подняв глаза, ведьма увидела Мариона. Оглядевшись... она обнаружила, что стоит на краю обрыва. Каким-то непостижимым образом она оказалась на вершине самой высокой горы Гарнетуса, огромного вулкана, внутри которого жил дух огня Игнис. За спиной Мариона стояли Луна и Аметрин. При виде девочки... Ведьму опять охватила слепая ярость, мгновенно вытеснившая те почти человеческие чувства, которые она испытывала несколько минут назад. Ты прошипела Жидыида, трясясь от гнева. Маленькая дрянь, ненавижу тебя. Ты сломала мне жизнь. Ты виновата во всем. Нет. перебил Марион. — Во всех своих бедах виновата лишь ты сама. Ты своими руками лишила себя счастья. Марион начал наступать на жидеиду, вынуждая ту пятиться. Ведьма мотнула головой и поняла, что находится слишком близко к обрыву. Она страшно сверкнула своим единственным глазом, И закричала во все горло. Замолчи! Ты хотел убить ее не меньше, чем я. Ты врешь, неожиданно спокойно сказала Луна. Я все знаю. Ха! Мало ли что он тебе рассказал. Ты не представляешь, какой змее поверила. Мне рассказал не он. Медленно ответила Луна, без страха глядя на ведьму. За спиной девочки появился Эгерин. Жидыида от неожиданности попятилась и, чуть не упав, замахала руками, чтобы восстановить равновесие. С трудом она выпрямилась и отступила на безопасное расстояние, чувствуя спиной неумолимую пустоту. которая волновалась, вздыхала и словно манила к себе. Ведьма поежилась и недоуменно уставилась на сына. — Все-таки выжил! — равнодушно усмехнулась она. — Надо же, какой живучий! В детстве всеми силами цеплялся за жизнь. Никакая болезнь не брала. И сейчас держишься прочно. Прямо талант. — Не только в этом у меня талант, мама, — холодно ответил Эгерин, выделив слово «мама». — А что ты еще можешь, жалкая землеройка? Самый нелепый дар из всех даров. Даже огнем управлять и то лучше. Она кивнула на огненно-рыжего Аметрина, перевела взгляд на сына и, наконец, заметила его каштановые волосы. — Ты! — взревела она, вновь невольно отступив назад. Все замерли. Но ведьма опять устояла. Балансируя практически на кромке обрыва, она отпрыгнула в сторону. и, выпрямившись, завопила, что есть мочи. «Ты целитель? Как ты посмел не сказать мне? Я так мучаюсь от ран! Ты мог бы вылечить меня! Да мы с тобой столько могли бы сделать! А ты, родной сын, моя кровь, ты предал меня!» «Ты сама себя предала еще четырнадцать лет назад!» — ответил Эгерин. «Это был твой выбор, а у меня своя дорога!» Жадеида в бешенстве принялась сгущать воздух, чтобы сделать магический шар. Марион сразу же оттеснил детей за спину. Но все они, выстроившись в цепочку позади него, начали создавать свои магические шары. Ведьма, пылая от ярости, наполнила свой шар черной слизью и, разбахнувшись, прицелилась в Агирина. Марион в два прыжка очутился прямо перед ней. «Нет, ты не сделаешь этого! Ты больше никогда не причинишь зла моему сыну! Ты больше никому не причинишь зла!» С этими словами Марион бросился к Жидыиде, и они оба рухнули вниз. Игирин с отчаянным криком рванулся к обрыву, но Кианит с Эмитрином удержали его. «Отец — Отец! Ответом ему был чудовищный взрыв. Магический шар жидеидов сорвался, когда они с Марионом ударились о землю. Ведьма погибла от собственной черной магии, на этот раз навсегда. Они поняли это, потому что в тот же миг на небе появилось яркое солнце. Оно мгновенно разогнало серый смог, нависший над Драгомиром. А еще наступила оглушительная тишина. Люди наконец-то перестали хлопать и в изнеможении упали на землю. Они были живы, но испытывали нечеловеческую усталость. Лишь глухой мужской плач нарушал эту тишину.